Билл оНил Истории для любознательных. Введение. Дорогой слушатель, рад приветствовать вас, слушателей аудиокниги «Истории для любознательных», которая познакомит вас с одним из самых поразительных фактов в мире. Вы узнаете о вратах в преисподнюю, таинственном городке в штате Канзас, где, согласно слухам, обитает несчетное количество призраков. Вы услышите о советской буровой экспедиции, послужившей источником городской легенды о колодце в ад. Вы откроете для себя невероятные секреты истории, о которых вам вряд ли рассказывали в школе. Смерть Александра Македонского, уход из жизни Клеопатры, Судьба вождя американских индейцев Секвои. Правда об экспедиции Христофора Колумба. Все это лишь несколько примеров загадочных вопросов, ответы на которые вы сможете получить. Во многих историях прослеживается тонкая грань между научным фактом и научной фантастикой. Например, вы узнаете о звезде, которая во много раз больше и ярче нашей собственной, о последствиях обретения компьютерами самосознания, о причинах головной боли, вызванной холодными продуктами, об активных действиях правительства в поисках внеземной жизни. Ну и, конечно, вашему вниманию предлагаются некоторые пикантные подробности из мира поп-культуры. Вы знали, например, что в 1970-х годах многие успешные британские телешоу, особенно ситкомы, были переделаны для американского рынка. Вам известно, почему американский сериал 1960-х годов «Герои Хогана» был одновременно любим и ненавидим. Вы знали, что звезда этого проекта вел двойную жизнь. Вы слышали о том, что у Марка Уолберга в молодости было больше шансов оказаться за решеткой, чем стать одним из самых высокооплачиваемых артистов в мире. Кроме того, мы затронем реальные, хотя и очень странные преступления. Мы вспомним и о каннибале, который стал своеобразной знаменитостью, и о серийных убийцах, и о босоногом бандите, угонявшем самолеты. Я уверен, оторваться от слушания этой аудиокниги будет непросто. А для любителей спорта найдется множество интересных статей о спортсменах и матчах. Приготовьтесь смеяться, недоуменно пожимать плечами, сокрушенно качать головой, и узнавать тонны новой и интригующей информации. Кто сказал, что прослушивание – это не развлечение?